Глава шестая Собакин, получив известие от князя об опасном положении дочери, тотчас же выехал из Троицкого в Москву. Как не быстро доскакал гонец в степные пределы города Ломова, как не быстро приехал в Москву л у г ь я н Иванович, но времени прошло много, и он застал свою дочь на ногах. Страшную перемену, которую он заметил в ней, он приписал, конечно, болезни. Это дорогое для него существо так изменилось, что бедный старик уже не знал, как отнестись к дочери. Это была уже не только непрежняя дужинская машуня, но даже была непрежняя княгиня. Старик обожал в княгине прежнюю машуню, но женщина, которую он встретил, теперь была уже вполне ему чужая. Княгиня встретила отца ласково, радостно, с искренним чувством любви, целовала и ухаживала за ним, как бывало и прежде. Лукьян и в а н о ч не обладавший особенную проницательностью, в первые три дня по приезде не заметил ничего нового в отношениях князя и дочери. «Она изменилась, вероятно, от опасной болезни», — думал он, — «а он просто постарел». «Только что уж очень удивительно скоро. Этак еще через год ему будет на вид лет сто». На третий день случилось то, что княгиня считала при появлении отца совершенно невозможным. Она была уверена, что князь, не решившись заговорить с нею прямо и откровенно, конечно, не решится сделать этого со стариком отцом е ё Княгиня ошиблась». На третий же день вечером, когда она, чувствуя легкую слабость, а главное желая выслушать новое донесение своего поверенного насчет Хорвата, ушла к себе, Лукьян и в а н о ч остался в кабинете князя. Случайно ли, пользуясь ли отсутствием жены или с заранее принятым намерением, князь заговорил со стариком-тестем о себе и о жене. Сознавшись намеками в том, что послужило началом их семейного несчастья, князь перешел к последнему времени и подробно, даже преувеличивая, передал все то, что он знал и даже что он предполагал. Темно ли выражался князь или решился на ложь, но старый инвалид узнал, что на сцену появился молодой гусар, какой-то м о л д о в а н и н чуть не турка, красавец изобияка, А теперь, по слухам, картежник и трактирный герой. И что он, этот проходимец, любовник княгини, любовник его обожаемой Машуни, которую он считал превыше всех. Почему сразу поверил старик, объяснить трудно, но он поверил. И вдруг показалось ему, сидя в ярко освещенной комнате князя, что свечи все потухли, что он качается из стороны в сторону, как будто на лодке едет, что князь, бывший около него в кресле, далеко отодвинулся и говорит издали, что-то даже кричит ему, но странное что-то и непонятное. Он кричит, кажется, что Машуня умерла. Он кричит, что есть скверная, злая, подлая женщина, которая называется княгиней Агариной, и что это чудовище убило Машуню, и приняла на себя ее образ. Когда через несколько минут Лукьян Иванович снова пришел в себя, вздохнул и раскрыл глаза, то тихо вымолвил. «Господи, помилуй, что такое тут вышло? Князь-голубчик, задремал я, что ли? Приснилось мне, как, как этот хорват, турка, что такое? Это вы все рассказали». Князь молча глядел на т е с т е а Лукьян и в а н о ч понял из этого взгляда, что он не задремал, что ему не приснилось ничего, что все это правда, что все это совершилось наяву. Машуни нет, а это, это не Машуня, да и не княгиня, которую он встретил по возвращении из-за границы. Старик облокотился на стол, подпер руками голову, челюсти его задрожали, и несколько слезинок показалось на морщинистом лице его, выкатившись из старых и тусклых глаз, полинявших от времени. Князь встал и молча, медленно и нетвердо ходил по комнате из угла в угол, заложив руки за спину. Но потеря жены не была для него так страшна, так ужасна, как для старого инвалида потери его обожаемой дочери.